15 августа. Ясно одно. На свете лишь сила любви делает человека желанным. Я вижу это по Лотте. Ей жалко было бы потерять меня, а дети только и ждут, чтобы я приходил всякий день. Сегодня отправился туда настраивать Лотте фортепиано.